Ворота услужливо отворились, пускай сперва их троица, а потом и мужчин, все еще держащих в руках импровизированное оружие. Ватага щенков остановилась перед дверьми в мрачном молчании, но внутрь войти не пыталась. Владычица ветров имела в Панкейлаа верных последователей, поскольку многие из моряков предпочитали во время плавания больше доверять ее милости, чем капризам Ая-Лурди, чаще вызывавших ураганы, чем постоянный ласковый ветер а морские волки могли бы посчитать себя оскорбленными без бесчестие парни пристанище богини. Кроме того, свидетельство мудрости здешних жрецов, перед дверьми стояли четверо стражников в полном вооружении. Альсин помнил, что это его удивило. В Панкейла, который он покидал, храмовая стража исполняла функции представительские и только по праздникам носила ламеллярные доспехи, стальные шлемы и тяжелые щиты.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 Слова казались ему пустыми и фальшивыми уже в тот момент, когда он их произносил. Он не бегал и не скакал, мужчина тер кровь с лица и аккуратно ощупывал голову мальчишки. Его книгам тянуло к счетам. Умел уже умножать и делить до тысячи, а писал и читал Мейекхам и Пометарский, даже северные руны умел сложить в кучу. Умненький паренек. Милосердно прикусил язык, не добавив ⁇ был ⁇ Пальцы прикоснулись к верхушке черепа мальчишки, словно бы слегка провалились внутрь. Мальчик задрожал, и правую ногу его принялся бить внезапный тик. «Простите». горло с мужчиной чуть охрип, рука его протянулась в сторону и легонько прикоснулась к руке женщины. Потом он посмотрел на Альсина. «Мы так и не поблагодарили вас, брат». «Сутана». Вор вспомнил, что тогда на нем была Сутана. «Ничего», — ответил он, глядя, как женщина каменеет от прикосновения отца, как от лица ее отливает кровь, а глаза становятся мертвыми и пустыми.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 Но тогда с разбитой головой лежал бы ты, отозвался самый младший из купцов, парень лет на глазок не больше 15-16. Они бы не спустили одинокому монаху, они...» Он отвернулся, моргая, а последний из мужчин, тот, который до времени не произнес ни слова, тяжело дышая, опираясь о палец, вдруг упал на колени и в полной тишине расплакался с надрывом.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 Храмы и религиозные фанатики требовали необходимых средств контроля, аргументируя, что эта банда из Дартвенны играет силами, которые остаются смертельной угрозой для тел, разумов и душ остальных обитателей Панкеэла, А самой большой угрозой они были, как утверждала веселящаяся улица, для кошельков вельможных магов и святошрецов. Потому что тут часто можно было наткнуться на чары святотатственные, запретные, либо близкие к ересям.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 Информация Райи оказалась правдивой. Граф Терлях и Храм Меча рекрутировали верных среди городской бедноты. Из мужчин, сторожащих квартал, двое носили лохмотья, покрытые смолой верфи. Третий был без ноги, упирающийся руками в землю, а последний одевался в пеструю мишанину красок, привычную для странствующего жонглера. Но все они принадлежали культу владыки битв, и еще год назад трудно было такое представить. Альсин отчетливо видел рисунки сломанного меча на провокационно обнаженных предплечьях. Красная тушь почти сливалась со свежей припухлостью, но мужчины носили дурвон с гордостью воинов, что предъявляет всем шрамы чести, или акалитов, открывающих для себя бездны новой веры. И они были готовы за нее сражаться, но в противоположность храмовой страже вооружением служили не палки, копьи или мечи. Их оружием был страх. На глазах Альсина юноша, бредущий ко входу в Дартвенну,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 Страх. Свинцовая палочка и кусок бумаги превращаются в меч и щит самого Реагвира. Чародеи из Дартвенны, прижатые в последние месяцы к стене, присоединились к сражениям с Реагвиристами. К схваткам, которые разгорелись вчера или позавчера, вспыхнули, потому что понимание правды схоже со вспышкой, вырывающей из беспамятства лицо Аонель.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 сущности, которая находилась в мече, конгломерату сотен страдающих душ, пожранных за годы, что вострадание их оказалось перекованным в силу. Эти духи были головешками, остатками, но поскольку их поглотил меч, содержащий в себе небольшой фрагмент души Бога, они соединялись внутри, пока не возникло создание, мощь, большинство воспоминаний которого состояло из мучений, пыток и несправедливости.